По вету Куруша я всё-таки последовал, прямо в гостиной Блимов. Обстановка там была самая умиротворяющая. Толпа народу, очень хмурый сэр чрезвычайно довольный джуфин, мелифары носятся как укушенный, пытаясь совместить обыск помещения с допросом перепуганных слуг, и посреди всего этого бедлама очень удобное кресло со мной внутри. Подозреваю, за этим шеф меня сюда и притащил, чтобы я отдохнул в идеальных условиях, потому что никакой иной пользы от меня здесь не было, да и быть не могло. Долго я, понятное дело, не проспал, но и эти три минуты были бесценны. Пока я спал, на драматических событиях сегодняшнего вечера сама собой появилась пометка «давным-давно». А значит, вспоминать об искажённом лице мёртвой леди Шуманы и уродливом осьминоге на голове Корвы, которого я бросил на тёмной стороне, Печально, но уже не мучительно, не сбивает дыхания. С этим вполне можно жить, как и со всеми остальными моими воспоминаниями, которые, если по уму, следовало бы нарезать на короткие эпизоды и сбыть по дешёвке какому-нибудь мастеру совершенных снов. Им, говорят, нередко заказывают подушки с увлекательными кошмарами, особо оговаривая непременное чудесное спасение в конце. «Очень странно». — сказал Джуфин над самым моим ухом. Я открыл глаза и постарался придать своему лицу мало-мальски осмысленное выражение. Хотя без специального заклинания мне за это дело и браться не стоит. А его я пока не разучил. «Корвин след на месте и в полном порядке. Ясно, откуда пришёл и куда ушёл. Со следами слуг — то же самое. А след леди Атисы ведёт сверху, из спальни». и обрываются прямо здесь, как будто она взлетела. Что, честно говоря, сомнительно. Её возможности я примерно представляю». «Или её взяли на руки и унесли, предположил я, или вообще уменьшили и спрятали в пригорушню. Тогда, кстати, понятно, почему она не отвечает на зов». «Вполне может быть», — согласился джуфин «В конце концов, не один же ты на весь город такой страстный поклонник старинной грузчицкой магии». Должны быть и другие любители при всяком удобном случае уменьшать всё, что под руку подвернётся. Осталось понять, кто её отсюда унёс. Потому что Корва настолько близко не подходил. И слуги соблюдали дистанцию, как предписано. А больше ничьих следов в гостиной нет. Но здесь был её безымянный красноглазый любовник. Корва не стал бы меня обманывать. Просто не смог бы, даже если бы очень захотел. Всё-таки я его допрашивал на тёмной стороне. Да я и не сомневаюсь. Вендерлох Абарра вдруг произнёс кофа до да таким угрожающим тонном, что я подумал, это какое-нибудь ужасное заклинание, от которого все присутствующие должны, как минимум, окаменеть. Но окаменел только Джуфин, да и тот всего на миг. "Похоже на то", наконец сказал он. "Но это же 202 ступень белой магии. Мало кому по зубам". «Мне в своё время пришлось его освоить, так сто потов сошло». «Но, в конце концов, у вас получилось», — пожал плечами Кофа. «И ещё как минимум у восьми человек. Это только те, о ком я доподлинно знаю. А значит, ничего невозможного». «Ничего невозможного, не спорю», — нетерпеливо кивнул Джуфин, «Но кто бы мог подумать, что в этом деле замешан настолько серьёзный игрок». Даже заклинания Хамарра по сравнению с Вендерлох Абаррой — детские игрушки. «Магистр Вендерлох абара один из семерых официальных основателей Ордена Семилистника и, соответственно, ближайший соратник моего отца. Умел уничтожать собственный след», — любезно объяснил Кофа нам с Мелифара, явно опасаясь, что от наших вопрошающих взглядов на них с Джуфином задымится одежда. «Соответствующее заклинание названо в его честь. Вот и всё». «Один из основателей семилистника?» — переспросил я. И рукопись в итоге оказалась именно в Афахе. «Ясно же, что договорить этот тип там и засел, мне не дал сэр Шурф. Вот это я понимаю, настоящий великий магистр. Стоит упомянуть его орден, и он сразу тут как тут. Хотя бы в виде голоса в голове. «Старшие магистры соберутся у меня в кабинете». «Через полчаса», — сказал он. «Младшие уведомлены, что могут быть вызваны позже, если у меня возникнет такое желание. Я подумал, вдруг ты и на них захочешь посмотреть. Чем раньше придёшь, тем больше у тебя шансов разделить со мной ужин или, как ты говоришь в таких случаях, у меня его отобрать». Упоминание о еде вызвало у меня небывалый приступ энтузиазма. Вот чего, оказывается, мне не хватало для счастья все эти годы. В смысле, с утра. «Ясно, что мне пора в эфах», — сказал я вслух. Шурф обещал устроить вечернее шоу старших магистров. Заставит их плясать голышом на столе. А я посмотрю. Кто хуже всех пляшет, тот и виноват. Причём сразу во всех бедах мира. Я вам на него укажу. Кофа и Джуфин понимающе переглянулись. Зато Мелифара подошёл поближе и незаметно принюхался, проверяя, не пахнули я безумием. высокая оценка моих скромных способностей горохового шута. «Будь осторожен», — вдруг сказал джуфин «Я имею в виду очень осторожен, а не как всегда». «Тогда наилучший вариант спрятаться под кровать прямо сейчас», — вздохнул я. «Но поскольку здесь, как назло, нет ни одной кровати, придётся идти». «Удобнее всего тебе будет на потолке», — сказал Шурф. Эта фраза, хоть и звучала как издевательство, была исполнена здравого смысла. Когда хочешь одновременно видеть всех собравшихся в комнате, действительно стоит смотреть на них сверху. А сидеть на потолке мне не очень сложно, хотя обычно я всё равно ленюсь. Вот и сейчас скорчил такую недовольную рожу, что мой друг встревожился. «Что-то не так?» — спросил он. «Да всё не так», — честно сказал я. кроме, собственно, твоего предложения. Конечно, я заберусь на потолок, не вопрос. На самом деле это очень смешно. Буду свисать оттуда, как гигантская люстра. Правда, невидимая, но мы-то с тобой всё равно знаем, как обстоят дела. Не обращай внимания. У меня сердце не на месте из-за корвы. И всего остального. Но особенно из-за него. Остаться на тёмной стороне – лучшее, что могло случиться с человеком в его положении. Это да, но всё остальное… Такие вещи поневоле примеряешь на себя. Не хочешь, а всё равно примеряешь Ну или только я так по-дурацки устроен, что примеряю. Ты же чокнуться можно. — Можно, — неожиданно согласился шурф Но не всякая открывшаяся нам возможность одновременно является обязанностью. Поэтому постарайся, пожалуйста, помнить, что ты не сэр Корва Блим. И всё, что случилось, случилось именно с Корвой, не с тобой». «Все, что случилось в мире, случилось со мной», — сказал я. «И сам опешил от такого заявления», — поспешно добавил. «По-моему, я просто слишком много слушал Гайшери. Подпал под его влияние. Извини». «А то тебя и раньше так не заносило», — отмахнулся Шуров. «Я здесь самый главный и за все в ответе. Обычная твоя песня. Разве только не вслух». «Правду, что ли?» — удивился я. «Уж точно не моя фантазия». «Подобным вопросам я предпочитаю подходить с позиции исследователя, а не клеветника. У тебя хватит сил стать невидимым или помочь?» «Помочь?» — удивился я. «Спасибо, но все-таки не настолько плохи мои дела». «Рад это слышать. Тогда хватит рассиживаться в моем кресле. Отправляйся на потолок». Строго так сказал, как самый настоящий великий магистр. «Я давно заметил, что на работе, в смысле на территории Иоафаха, мой друг становится почти таким же суровым, как в старые добрые времена. Но я достаточно сентиментален, чтобы получать от этого удовольствие. Так что пусть». Впрочем, когда дверь кабинета распахнулась, и в нее начали заходить старшие магистры Ордена Семилисника, Я понял, что несколько недооценивал возможности сэра Шурфа в сфере демонстрации суровости. Были бы мы незнакомы, я бы, пожалуй, сейчас удрал по здорову Желательно в куманский притон, просто чтобы забыться. И никогда больше не вспоминать, что я сидел за одним столом с этим кошмарным монстром. И даже демонстративно утащил кусок из его тарелки. Как жив остался, вот вопрос. Ясно, конечно, что жуткий и надменный тип, в которого он сейчас превратился, просто рабочая маска, но меня всё равно проняло. Что касается вошедших старших магистров, они меня совершенно не впечатлили. Только темы отличались от большинства жителей ехо что одеты в форменные бело-голубые лоохи. Добрая половина — дряхлые старики, ходячие памятники собственным былым заслугам, фантеон полумёртвых башков. Остальные — люди как люди. Я даже успел подумать, наверняка придётся искать нашего гения и злодея среди младших магистров. Хорошо, что Шурф заранее решил показать мне всех. Оно и понятно, все-таки он свои кадры знает, кто чего стоит и от кого чего можно ожидать. Шурф тем временем говорил этим своим неподражаемым, безукоризненно вежливым тоном, от которого кровь леденяет в жилах, объяснял, что досужие разговоры о необходимости срочной отмены последних поправок к законодательству в Афахе недопустимы, поскольку все происходящее в стенах резиденции Ордена должно находиться в полном согласии с волей великого магистра. В противном случае будет нарушено дающее всем силу единство общего потока, ради которого, собственно, и создаются магические ордена. Для свободного обсуждения возникших противоречий адептам ордена следует покидать территорию Иофаха. В трактирах, парках и на частных квартирах вполне допустимо болтать любую ерунду. «На месте присутствующих я бы сейчас вообще дал обед молчания лет на двести, а потом как пойдёт». Но орденские старики — народ крепкий. Слушали его со снисходительными гримасами, как толпа терпеливых отцов общего одного на всех сына-подростка. Опять он за своё. И тут один из них зыркнул на потолок, где сидел совершенно невидимый я. Не демонстративно, украдкой, так что вряд ли кто-то заметил. Я бы и сам не заметил, если бы он не посмотрел прямо мне в глаза, с такой бешеной ненавистью, какой я уже очень давно ни в ком не встречал. Глаза у него были светло-коричневые, со странным красноватым отливом, в точности, как описывал Корва. Но это я осознал уже потом. А тогда чуть не свалился от неожиданности прямо на письменный стол. Всё-таки пребывание на потолке требует серьёзной концентрации внимания, особенно от новичков, вроде меня. Но кое-как я всё-таки усидел. И только потом, когда старик отвёл взгляд, осознал, как много в нём было силы. Просто не такого рода, как я привык. Никакого удовольствия от его близости я не получал, даже обычного в таких случаях душевного подъёма не испытывал. Скорее, наоборот, ощутил себя полным дерьмом, просто так, без всякого повода. Видимо, иногда чужая сила производит на особо чувствительных окружающих именно такое воздействие. А что до сих пор ничего подобного рядом с могущественными колдунами я не испытывал? Ну так просто везло. Я послал зов Шурфу и сказал «Вот этот дед, который стоит возле входа слева». Но договорить не успел. Старик успел приоткрыть дверь и выскользнуть в коридор. Шурф тоже сразу исчез, и, вероятно, пустился в погоню. Остальные старшие магистры, явно не привыкшие к столь вопиющему нарушению регламента, растерянно озирались по сторонам. А я за неимением иного занятия внимательно их разглядывал. Можно сказать, сканировал. Но больше ни одного источника незаурядной силы не обнаружил. Обычные, усталые, пожилые люди. На улицах таких полно. Те, что помоложе, тоже не произвели на меня особого впечатления. Некоторые вполне ничего, на уровне неплохих поваров или знахарей. Но от старших магистров правящего ордена всё-таки ждёшь гораздо большего, чем вполне ничего. Шурф снова появился несколько минут спустя. сказал безучастным тоном, на моей памяти не предвещавшим ничего хорошего никому никогда. «К моему величайшему сожалению, старший магистр Аграмма море только что совершил грубое нарушение Орденского устава, покинул мой кабинет, не получив позволения. Поэтому я вынужден завершить нашу беседу раньше, чем планировал. О своем решении в связи с этим безобразным инцидентом Я оповещу вас позже. Всем хорошей ночи. Благодарю». Он отвернулся к окну и стоял неподвижно, пока все не вышли. Потом махнул мне рукой. «Давай сюда». «Исчез? И в коридоре нет его следа?» — спросил я, прежде чем мои ноги коснулись пола. Шурф вопросительно приподнял бровь. «Дескать, откуда знаешь?» «Увидел, что ты вернулся без добычи и предположил», — объяснил я. «В гостиной Блимов та же картина. Кофа сказал, есть такое заклинание». «Изобрёл соратник его покойного отца. Имени, сам понимаешь, сейчас не вспомню». «Вендерлох Аббарра», — кивнул Шурф. «Я о нём сравнительно недавно читал. Очень сложное заклинание. Я решил не тратить время и силы на освоение этой практики, поскольку не планирую спасаться бегством, по крайней мере, не в ближайшие годы. Однако магистр аграмма похоже, неплохо справляется. На это ему не поможет». — угрожающе сказал я. На каждую хитрую задницу найдется свой болт с резьбой. Однако после нескольких безуспешных попыток добраться темным путем до человека по имени аграмма Море пришлось признать, что этот болт, к сожалению, не я. как будто не было во всём мире человека с таким именем. Ни живого, ни даже мертвеца. Я и этот вариант проверил, пожелав оказаться возле тела Аграмы Мори. Ни черта. «Скорее всего, это одно из естественных следствий заклинания Вендерлох Абарра, стирающего след», — утешил меня Шурф. «Просто этот эффект ещё не изучен, поскольку до тебя никому не удавалось прокладывать тёмный путь не в определённое место». а конкретному человеку. Нечего было изучать. «Наверное», — уныло согласился я. «Но всё равно обидно. Какой-то твой дурацкий старший магистр, пустяковый заговор нормально организовать не способный, оставил меня в дураках». «Не тебя одного, как видишь. По-настоящему скверно, впрочем, не это. А то, что я до сих пор такой же высокомерный болван, каким был в 60 лет». «То есть?» по нашим меркам, примерно в 16 Я к нему даже толком не присматривался, представляешь? Так, впрочем, и ко всем остальным орденским старикам. Довольствовался поверхностным впечатлением, игнорируя при этом даже тот факт, что библиотека, принадлежащая его семье, была номером два в моём списке. Мори очень богаты и обладают серьёзным собранием древних рукописей. Благодаря близким связям с Орденом Семилисника они имели отличные шансы скупать сокровища библиотеки Иофаха, когда Нуфлин их тайно распродавал. К тому же Аграмма-Море как минимум вдвое старше всех остальных орденских стариков, а это всё-таки явный признак могущества. Кто попало по 900 с лишним лет, не живёт. «Ну, кстати, все остальные действительно не ах», — утешил его я. Тем более, на общем фоне обычно проще заметить чью-то неординарность. Я же тоже ощущаю чужое могущество, не так остро, как ты, но когда даю себе труд внимательно приглядеться, обычно безошибочно распознаю могущественного человека. Однако приглядеться к магистру Аграме, мне просто в голову не пришло, даже после того, как я обнаружил в Эафахе эту грешную древнюю рукопись. подозревал скорее младших магистров. Среди них есть люди с прекрасным потенциалом, в том числе склонные к чрезвычайно нелепым идеям. Одно другому сам знаешь, не мешает. Поэтому, собственно, я и хотел, чтобы ты на них тоже посмотрел. Ладно, теперь всё это неважно. Важно понять, куда мог подеваться аграмма море и как его отыскать. Можно позвать Номинориха, предложил я. Вряд ли этот твой магистр Аграма успел рассыпать в коридоре полтонны зелья для нюхачей. Дома о безопасности обычно как-то не думаешь. Вон даже за королем по замку рулх телохранитель не ходит. Во всяком случае, имеет смысл попробовать? — Имеет, — согласился Шурф. — Равно как сообщить об этом происшествии Джуфину. Возможно, у него будут какие-то здравые идеи. У меня в любом случае пока никаких. Разве только попросить Сатофу. чтобы её девочки обыскали территорию Иофаха. Это они сделают гораздо быстрее и лучше, чем я. И слушай, если тебя не слишком затруднит, стань, пожалуйста, видимым. Я сейчас не в том настроении, чтобы получать удовольствие от разговоров с пустотой». «Извини», — сказал я, поспешно принимая человеческий облик. «Вечно забываю отменить заклинание после того, как оно стало ненужным. Жду, пока само пройдёт. Знаешь, чего я не понимаю?» «Подозреваю, это должен быть довольно длинный список». Невольно усмехнулся мой друг. «Впрочем, возможно, я тебя недооцениваю». но ну, так чего?» «Зачем он вышел в коридор?» «Это же гарантированно привлекает внимание. Если бы исчез, не сходя с места, вполне возможно, никто бы и не заметил. По крайней мере, не сразу». Шурф явно был разочарован. «А, ну это как раз понятно. Просто кабинет великого магистра». «Устроен таким образом, что колдовать тут не может никто, кроме него, то есть меня». «Никто?» — недоверчиво переспросил я, буквально только что отменивший заклинание невидимости, которое перед этим прямо здесь и применил, а потом ещё и на потолке сидел. «Не бог весть, какое великое чудо, но всё-таки тоже магия. Угуланская. Очевидная. 40 если не ошибаюсь, седьмая ступень». «Никто?» — подтвердил Шуров. «Ты, извинюш, не в счёт». Ты даже на Сатофину территорию вламываешься без приглашения, как будто нет её знаменитого защитного барьера, который сам Лойса Пандохва в своё время одолеть не смог. Не знаю, почему так. Может быть, в силу твоей никому толком непонятной природы. А может быть, потому что и я, и Сатофа так тобой очарованы, что в глубине души заранее готовы позволить тебе творить что угодно. Сердцу приказать — дело нехитрое. а вот с бессознательным намерением не все так просто. А, возможно, дело в том, что пост великого магистра Ордена Семилистника покойный Нуфлин завещал лично тебе. Это правда. Подробности описаны в повести «Белые камни Хорумбы». Мало ли, что ты отказался. Людей обмануть легко, а Иофах невозможно. Наша резиденция считает, что ты тут хозяин и позволяет тебе творить, что захочешь. «Но остальным, будь уверен, нет». «Тогда понятно, почему этот старик не попытался напасть», — кивнул я. «Он же явно меня вычислил, несмотря на всю мою невидимость, и смотрел с такой ненавистью, что я чуть не дернул отсюда на темную сторону. Мне Гайшери велел, чуть что не так, мигом марш туда. Это называется одним легким шагом. Отличный трюк». «Ты освоил быстрый переход на темную сторону?» «Сверхбыстрый. Буквально за какую-то долю секунды». быстрее, чем руку поднять». «Ну и хвала магистрам. При всём уважении к твоим умениям в вопросах личной безопасности ты до сих пор особо не преуспел». «Я не стал говорить, что до настоящего результата мне ещё тренироваться и тренироваться. Пусть человек порадуется. Хорошие новости его организму сейчас явно не повредят».